Помощники главного обвинителя от СССР. Покровский Юрий Владимирович, 1902-1953. Специалист в области права. Полковник юстиции. Участник гражданской войны. Работал в военной прокуратуре и прокуратуре на железнодорожном транспорте. Участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве заместителя главного обвинителя от СССР. Выступал по разделам обвинения агрессии против Чехословакии, Польши и Югославии и преступное попрание законов и обычаев войны об обращении с военнопленными. Участвовал в допросах подсудимых и свидетелей. Далее работал начальником правового отдела Советской части союзнической комиссии в Австрии. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Заря Николай Дмитриевич, 1907-1946, специалист в области права, государственный советник юстиции третьего класса. Отца не помнит, мать умерла в 1921 году. Жил в Киеве. В детстве был обучен французскому языку живописи, игре на фортепиано. После смерти матери беспризорничал, затем попал в детский дом. В 1927 году окончил юридическое отделение факультета общественных наук Московского университета. Поначалу работал следователем районной прокуратуры в Пятигорске, потом в органах прокуратуры в Тамбове, Воронеже. Затем был назначен на должность заместителя главного прокурора на железнодорожном транспорте. Отличительные черты НД Зари – принципиальность, точность и предельная честность. С начала Великой Отечественной войны служил в действующей армии помощником, а затем заместителем прокурора фронта, прокурором армии. Участвовал в Керченско-Феодосийской, й Сталинградской, Орловско-Курской операциях. В августе 1944 года он был назначен советником по правовым вопросам э н Булганина, возглавлявшего советское представительство при Польском комитете национального освобождения. Это было сложное время Варшавского восстания, стоившее заре сильнейшего психологического напряжения. Он вышел в отставку и год оставался без работы. В мае 1945 года его назначили помощником прокурора СССР, а 28 декабря 1945 года направили в Нюрнберг помощником главного обвинителя от СССР. Грамотный юрист и великолепный оратор Он произнес речи по разделам обвинения агрессии против СССР и принудительный труд и угон ф а ш и с т с к о е р а б с т в о Участвовал в допросах свидетелей. Как уже ранее отмечалось, 22 мая 1946 года произошла трагедия. М.Д. Заря был найден мертвым в своем номере. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Рогинский Марк Юрьевич 1903-1991. Известный юрист, государственный советник юстиции в т о р о г о класса, доктор юридических наук. В 1923 году начал работать следователем в органах прокуратуры Петроградской губернии, затем в Гомеле, Ленинграде, Ростове-на-Дону и Москве. В 1934 году переведен в прокуратуру СССР прокурором отдела. подлинный документ, письмо. 25 мая 1946 года. Дорогой генерал Руденко, я только что узнал с большим сожалением о трагической смерти генерала Зари. От имени британской делегации я хочу выразить наше глубокое сожаление и соболезнование вам и всей советской делегации. Мы будем вам крайне признательны если вы передадите наше сожаление, соболезнование и глубокую симпатию его жене и детям. От имени всех моих коллег я хочу передать вам, как мы высоко ценили работу с генералом Зарей и как много дал нам этот совместный труд в нашей общей задаче. С глубоким сочувствием искренне ваш подпись Дэвид Максуэлл Файф. Записка Дэвида Максвелла Файфа, генералу Р.А. Руденко с соболезнованием по поводу трагической гибели Н.Д. з а р и Машинописный перевод публикуется впервые. Продолжение по тексту а р а г и н с к о м Затем он следователь, следователь по важнейшим делам помощник прокурора СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил оперативной группой прокуратуры по контролю за производством боеприпасов. В мае 1942 года назначен уполномоченным Государственного комитета обороны на один из уральских заводов наркомата боеприпасов. Объемы выпуска продукции на предприятии постоянно росли, а рабочих не хватало. Для пополнения кадров Рогинский использовал свои прокурорские полномочия. Мне было известно, что на территории области отбывают наказание лица, «Осужденные за самовольный уход с предприятий», – вспоминал он. «В течение нескольких дней вместе с работниками областной прокуратуры мы ознакомились с материалами на этих осужденных, со многими из них побеседовали. Получив по телефону разрешение прокурора СССР ВМ Бачковы, я отобрал несколько сотен человек, приостановил в отношении их исполнение приговора и направил их на завод». Эти люди самоотверженным трудом искупили свою вину, в установленном порядке были помилованы, а по окончании войны многие из них награждены орденами и медалями В военное и послевоенное время участвовал в подготовке и проведении судебных процессов над фашистскими преступниками и их пособниками, был помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Выступал по разделам обвинения, о г р а б л е н и е и у н и ч т о ж е н и е культурных ценностей, р а з р у ш е н и е и уничтожения городов и сел, допрашивал свидетелей. С 1950 года работал во Всесоюзном институте юридических наук, с 1963 года в Всесоюзном институте проблем укрепления законности и правопорядка прокуратуры СССР. С 1968 года доктор юридических наук, профессор. Автор около 200 научных работ и многих книг. Среди них х н е д а в н о с т и н е з а б в е н и я м и л и т а р и с т ы на скамье подсудимых» по материалам т а к и й с к о г о и хабаровского процессов. «Нюрнберг перед судом истории». Воспоминания участника. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Знак Почета. Смирнов, Лев Николаевич, 1911-1986. Видный юрист, государственный и общественный деятель. Начал трудиться с 15 лет. Сотрудник молодежной газеты, лектор, инспектор-методист отдела культурно-просветительной работы Ленинградского горосполкома. С 1934 года работал в органах прокуратуры. занимал должности старшего следователя ленинградской областной и мурманской окружную прокуратур п р о к у р а у р ы петроградского района ленинграда старшего следователя методиста ленинградской городской прокуратуры с 1941 года на фронте следователю военной прокуратуры в 1943 году переведен в аппарат прокуратуры ссср следователь по важнейшим делам прокурор следственного отдела прокурор для особых поручений при прокуроре СССР. Выполнял специальные поручения по расследованию и поддержанию обвинения по ряду дел о злодеяниях фашистских захватчиков. В частности, в качестве государственного обвинителя выступал на Смоленском процессе. Участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве помощника главного обвинителя от СССР. Представлял доказательства по разделам обвинения я п р е с т у п л е н и я против мирного населения». п р е с т у п л е н и е против человечности, а также о преднамеренном убийстве п я т и пленных офицеров британских воздушных сил, расстрелянных после неудачного побега из концлагеря. Л.Н. Смирнов был помощником советского обвинителя на процессе в Токио над главными японскими военными преступниками. Поддерживал государственные обвинения на Хабаровском процессе, который осудил японских милитаристов, виновных в подготовке бактериологической войны. С 1957 года Л.Н. Смирнов – заместитель председателя Верховного суда СССР. С 1962 года – председатель Верховного суда РСФСР. В 1972-1984 годах он возглавлял Верховный суд СССР. Входил в Советский комитет защиты мира, был членом Совета Международной ассоциации юристов-демократов, председателем ассоциации советских юристов. Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Отечественной войны первой степени, трудового красного знамени, красной звезды. В 1981 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Карев Дмитрий Степанович, 1908-1972, специалист в области права, доктор юридических наук, полковник юстиции. На юридическом факультете МГУ преподавал курс судопроизводства и уголовного процесса. Автор учебников и учебных пособий для студентов и практиков. На н ь н б е р г с к о м процессе был помощником главного обвинителя от СССР. Ведал документальной частью обвинения. Докладывал на заседаниях суда порядок представления доказательств. Автор брошюры «Нюрнбергский процесс». Шейнин Лев Романович, 1906-1967. Специалист в области права. Государственный советник юстиции в т о р о г о класса. Писатель и д р а м а т о л о г Родился 12 марта 1906 года в поселке Брусуванка, в е л и ж с к о г о уезда Витебской губернии в семье служащего. В 1921-1923 годах учился в Высшем Литературно-Художественном Институте имени в я Брюсова. С 1923 года по комсомольской мобилизации работал следователем в органах прокуратуры Орехова-Зуева Москвы-Ленинграда. С 1935 года начальник следственного отдела прокуратуры о СССР. На способного молодого работника обратило внимание руководство. Тогдашний прокурор Союза СССР Акулов, позднее один из подследственных Шейнина, по рекомендации Вышинского взял его с собой в Ленинград, где проводилось расследование убийства С.М. Кирова. Поскольку следствие вершило лично Сталин со своими подручными Ябедой, Ежовым, Аграновым. Роль Акулова была там второстепенной, а у Шенина тем более. Тем не менее, участие в этом деле дало ему возможность выдвинуться. Скоро он стал правой рукой прокурора Союза ССР Ая Вышинского. Видимо, это и спасло Шенина от участи многих прокуроров, попавших в ж е р н а в а сталинских репрессий конца 1930-х годов. То и дело ставили к стенке то одного, то другого очередного заговорщика. Неудивительно, что имя и м Лива Шенина тоже фигурировало в некоторых протоколах допросов. Но ход этим показаниям сразу почему-то не дали. Следственным отделом прокуратуры Союза ССР Шенин руководил более 12 лет и слыл большим спецом по политическим делам. С октября 1945 года принимал участие в работе Нюрнбергского трибунала. Был помощником главного обвинителя от СССР. Выступал по разделу обвинения, р а з г р а б л е н и е расхищения государственной, частной и общественной собственности. Участвовал в освещении процесса в печати. Благосклонность к нему власти п р и д е р ж а щ и е была поразительна. Правительственные награды, в том числе Орден Ленина, загран командировки, даже во время войны, материальное благополучие. Возможно, дело было в том, что кто-то из сотрудников госаппарата высших партийных органов высоко ценил его писательский талант. Его имя было широко известно, особенно в начале 1950-х годов. Тогда у нас практически не печатали детективную литературу ни а г а т у Кристи, ни Жоржа с е м е н о н а поэтому его неприязательные т записки следователя стали очень популярными он писал пьесы в соавторстве с братьями тур киносценарии ставил спектакли знаменитый фильм встречи на э л ь б е принес ему сталинскую премию он был вхож в тогдашние звездные круги вращался среди писателей артистов художников ученых спортсменов политиков гонорара получал немалые хватило и на машину победа доступную для немногих избранных, и на двухэтажную дачу в Серебряном б о р у и на богатый гардероб. Образ жизни вел довольно свободный, хотя был женат. Межмосковских интеллектуалов после войны ходила стихотворная байка. На берегах литературы пасутся мирно братья Туры, и с ними, заводя Амуры, Лев Шенин из прокуратуры. Тучи над его головой начали сгущаться в конце 1940-х годов. В 1949 году его освобождают от должности, не объясняя причин. Обещали поставить директором института криминалистики, но назначение так и не состоялось. Шенин выжидает, с и д и дома, занимается литературой, но почву зондирует постоянно. Наверняка он знал, что ему грозит, на одной из вечеринок подвыпивший сотрудник органов взболтнул. «Эх, Лёва, Лёва, старый уголовник, у м н ы й у тебя башка, но всё же мы за тебя взялись». Незадолго до ареста то же самое он услышал от знакомого драматурга. Один из сотрудников госбезопасности посоветовал тому держаться подальше от Шейнина, которого скоро посадят. В то время, особенно после гибели Михайлса, власти усиленно б у д и р о в а л и так называемый еврейский вопрос. Для того, чтобы его раскрутить, следовало найти заговорщиков. Шейнин оказался очень кстатию. Прокурор, писатель, он имел весьма обширные связи в еврейской среде. К тому же все знали, что хитрый и осторожный Шенин был изрядно труслив. Не было секретом, что этот любитель ночных бдений сам панически боялся допросов с пристрастием. По свидетельству знакомых, человек он был нестойким, ненадежным, способным изменить взгляды и привязанности в любой момент. Его арестовали 19 октября 1951 года. В постановлении на арест указывалось, Шенин изобличается в том, что, будучи антисоветски настроен, проводил подрывную работу против ВКПБ и советского государства. Как установлено показаниями разоблаченных особо опасных государственных преступников, Шенин находился с ними во вражеской связи и как сообщник совершил преступления, направленные против партии и советского правительства. Арест санкционировал генеральный прокурор Союза СССР Г.Н. Сафонов. Шейнин не возлагал надежд на то, что прокуратура СССР поможет ему вырваться из тюрьмы. Поэтому он пошел путем, казавшимся ему наиболее эффективным, стал строчить заявления лично первым лицам государства – Сталину, Берии, и г н а т и е у Поскребышеву и другим. Язык у литератора был подвешен неплохо. В письме Сталину, написанному в июле 1952 года, хитрый Шенин сообщал «У меня нет чувства обиды за свой арест, несмотря на перенесенные физические и нравственные страдания. Скажу больше, тюрьма помогла мне многое осознать и переоценить. Если мне вернут свободу, этот процесс нравственного очищения и глубокого самоанализа даст мне как писатель очень многое. Слишком легко мне раньше у д а в а л о с ь жизнь». После смерти Сталина многие дела стали прекращаться, но Льва Романовича продержали в тюрьме еще более восьми месяцев. Он резко изменил свои показания, многое из сказанного стал отрицать. Писал многостраничные заявления руководству МВД. «Я признавал факты, в которых нет состава преступления, что я всегда могу доказать». Следователи же в тот период интересовали не факты, а сенсационные шапки и формулировки. Чтобы сохранить жизнь и дожить до объективного рассмотрения дела, я подписывал эти бредовые формулировки, сомнительность которых очевидна. Я не перенес бы избиений. Дело было прекращено только 21 ноября 1953 года. С 1950 года Шенин й занимался только литературной работой. Выступил организатором движения «Явка с п а в и н н о й Награжден орденами Ленина Трудового Красного Знамени Красной Звезды.